Глава 46. Констанс Фостер. Нихла. Нью-Мехико. Наши дни. Поднимался ветер, а вместе с ним колкая песчаная пыль. Я открыла дверь в дом и проскользнула внутрь, остановившись, чтобы прислушаться. Но ветер заглушал все остальные звуки. Я схватила шарф с комода, обернула им лицо, оставив только щель для глаз, и вышла через задний выход. Постучала в домик Джета, но он не ответил. Дверь была заперта. Внутри Мика сходила с ума. Проверив кабину грузовика, я заскочила в мастерскую, прикрывая лицо рукой, чтобы жгучий песок не попал в глаза. В мастерской его тоже не было, но дверь была открыта. Я вошла внутрь. Это место казалось другим. Я огляделась, пытаясь понять, почему. Инструменты по-прежнему аккуратно сложены в шкафах. Незаконченные проекты по-прежнему стояли стопкой у стены, а жестяные банки по-прежнему располагались на полках рядом с верстаками. Я не могла точно сказать, что именно изменилось, но что-то изменилось. У меня не было времени на раздумья. Я обшарила шкафы и полки в поисках вещей, которые могли бы мне пригодиться. Достала из верхнего шкафа рубанок, гвоздодер и две стамески вместе с банкой растворителя для краски, коробкой гвоздей и молотком. У одной стены стояли старые доски, и я схватила столько, сколько смогла унести. По дороге я взяла еще несколько гвоздей, фонарик и рулон изоленты. Уже собравшись уходить, я вспомнила об одной вещи. Оглянулась на шкафчик, где Джед хранил свои наличные. Ящик был приоткрыт, не заперт. Я потянула дверцу до конца и заглянула внутрь. Пусто. Неужели он сбежал со своими деньгами, оставив меня здесь в одиночку противостоять мести Евы? Ну нет. Каковы бы ни были мои опасения, Джет бы этого не сделал, и он, конечно, никогда бы не ушел без Мики. Однако в данный момент... Я была совершенно одна. Я начала сокон. Используя молоток джета, гвозди и немного фанеры, я заколотила каждый и закрепила доски поперек стекла, оставив себе глазок в каждом окне. Я взяла кусок дерева побольше и прибила его поперек задней двери, прежде чем приклеить медвежьи колокольчики к дверной ручке. На всякий случай. Я оставила входную дверь нетронутой, но направила на вход гвоздодер. К его спусковому крючку была прикреплена веревка, обмотанная вокруг ручки. Уставшая я отошла в сторону, чтобы оценить свою работу. Это было небрежно и по дилетантски но сойдет. Когда этот мудак явится, у него будет только один путь внутрь, и я буду готова. Снаружи продолжал завывать ветер, и бешеные песчаные вихри хлестали по дому так, что дребезжали окна. Я прижалась лицом к стеклу, но буря заслонила то, что осталось от солнца, и я не могла разглядеть ничего, кроме слабого света, исходящего от дома Оливера. Мой измученный разум блуждал от Оливера к Джету, а от него — к Лайзе. Сестра заставила меня вспомнить о телах внизу, и в панике я оглянулась на вход в подвал. Если бы кто-то проник в него, он мог бы подняться по потайной лестнице на кухню. Я быстро приколотила доску к двери за фальш-панелью, ведущей на потайную лестницу. На билку уже был замок, правда, он был хлипким. Следовало еще проверить наружные двери, убедиться, что они тоже надежно заперты. Я снова обернула шарф вокруг головы и лица и натянула толстовку. Моя рука уже взялась за ручку входной двери, когда я услышала резкий звук, доносящийся откуда-то из задней части дома. Цап, цап, цап. Я остановилась, прислушиваясь, стараясь распознать этот звук сквозь вой ветра, бушующего снаружи. Цап, цап, цап. Я больше чувствовала это, чем слышала. Это доносилось из-за моей спины. Я сорвала шарф, сунула бритву в карман и взяла стамеску. Держа ее над головой, я тихо прошлась по дому. Тишина издевалась надо мной. Возможно, мышь? Или это ветер терзает неплотно прилегающую доску? Или это мое разыгравшееся воображение? Я вернулась в гостиную, придвинула стул к двери, готовая к долгому ожиданию. Пять минут спустя я услышала снова, на этот раз громче и отчетливее. Цап, цап, цап. Ритмичный, требовательный, похожий на песнопение. Цап, цап, цап. Маленький, красный, домик. Боже, как же мне хотелось напиться. Я мечтала опустошить всю грёбаную бутылку, забраться под одеяло и провалиться в самый глубокий, самый отвратительный, ни на что не похожий сон. Цап, цап, цап. Вернувшись на кухню, приложила ухо к двери в подвал. Не было слышно ничего, кроме завывания ветра и песка, бьющего в окна. Я потерла глаза, покачала головой, молясь, чтобы ко мне вернулось хоть немного здравомыслия. Я была будто под кайфом от адреналина, напуганная до нельзя. Мне нужно было собраться с мыслями. Цап, цап, цап. Теперь этот грёбаный звук, кажется, доносится из-под дома. Тяжелый отталкивающий звук, похожий на скрежет гвоздей по дереву. Человеческие ногти. В тот момент я снова была ребенком, запертым в богом забытом подвале Евы, со стонами, криками, ужасным скрежетом, эхом, доносящимися из другой комнаты. Гребаная Ева со своими гребаными играми. Всё то время я до полусмерти боялась магнитофонной записи. К черту Еву. Я использовала стамеску, чтобы отодрать доску, которую только что прибила к створке, а затем со всей силой, на которую была способна, пихнула дверь. Темная подвальная бездна и тишина склепа. Стало быть, это была мышь. Или ветка, или мое гиперактивное разгулявшееся воображение. Я уже собиралась закрыть дверь, когда услышала безошибочно узнаваемый человеческий стон. Я схватила фонарик с кухонного стола и направила луч на лестницу. Просто пыль. И отпечаток мужского ботинка в этой пыли. Его оставил Джет, когда мы были здесь в прошлый раз. Еще один стон. Мужской, глубокий, полный боли. И голос будто бы похож на голос Джета. Мне нужна была помощь. но кого я могла попросить? Никопов, Мануэлу. Мануэллу. Уверена, она бы пришла, но я не хотела втягивать ее в этот бардак. Оливер и Реймонд, они скорее убьют меня, чем помогут. Выходит, у меня есть только я. Если Джет был там, внизу, и нуждался в спасении, я оставалась его единственным шансом. И мне может понадобиться что-нибудь получше стамески. Я побежала в гостиную, чтобы забрать оттуда гвоздодер и уже преодолела две трети пути через спальню, когда почувствовала, как чья-то рука схватила меня за лодыжку. Не удержавшись на ногах, я грохнулась на пол и со всего маху ударилась головой. «Разве мама не учила тебя, что бугимен всегда прячется под кроватью?» Ужасы смятения охватили меня. Я знала этот голос. Я попыталась встать, чтобы разглядеть нападавшего. Кровь стекала по моему лбу и попадала в глаза. Я попыталась нащупать стамеску, но так и не нашла ее. Поползла на четвереньках в сторону гостиной и входной двери, но почувствовала, что меня тянут назад. Чья-то рука злобно дернула за волосы, рывком поднимая меня. Ароматы вишневого трубочного табака и ментола. Знакомые запахи. Дейв! Нападавший приставил холодный металл к моему виску. «На твоем месте я бы не доставлял хлопот». Мое зрение достаточно прояснилось, чтобы, наконец, увидеть незваного гостя. Дейв, водитель Евы». Голова шла кругом, следствие удара. «Был ли Дейв человеком ответственным за все эти смерти? Был ли он тем могущественным гражданином Нихлы, которого все так боялись? Водитель Дейв, что жил в гостевом доме, приносил мне леденцы, когда я была ребенком, и проводил время, выполняя заказы от Евы. В растерянности я выдавила из себя». «Не понимаю». «Почему?» Он подтолкнул меня к кухонному закутку за фальшпанелью. панелью Открыл дверь в подвал и втащил меня внутрь. Теперь пистолет был направлен мне в затылок. «Вниз!» — скомандовал он и махнул пистолетом в сторону темных узких ступеней лестницы. «Нет!» — он толкнул меня. Я споткнулась и упала, ударившись бедром о стену и коленом о ступеньку. Дейв поднял меня. Его рука железной клешнёй обхватила мою. Колено пульсировало. Меня шатало и подташнивало. все таки ударившись головой, я наверняка заработала сотрясение. Он приказал «Спускайся». Я послушно шла перед ним, выжидая удобного момента, ища возможность спасения. У подножия лестницы он включил свет. Моим глазам потребовалось время, чтобы привыкнуть. Джет сидел на одном из трех стульев, поставленных у дальней стены подвала. Сидел было мягко сказано. Он был привязан к стулу веревкой и клейкой лентой. Его голова свесилась набок. Под губами и вокруг глаз скопилась засохшая кровь. Интересно, как долго он здесь пробыл, сколько я тут пробуду. Сядь. Дейв толкнул меня на второй стул и стянул мои запястья за спиной веревкой. Большим пальцем он провел линию на моем лбу, затем взглянул на кровь, теперь окрашивающую его подушечку. "Дейв", сказала я, пытаясь говорить убедительно. "Мы знаем друг друга много лет. Если тебе нужны деньги, мы можем что-нибудь придумать". Дейв подошел к тому месту, где мы с Джетом выкопали кости. Он бесстрастно смотрел вниз на мрачную могилу. Его лицо превратилось в непроницаемую маску. «Это сделал ты?» — выдавила я. «Ты убил этих женщин!» Он посмотрел в мою сторону, и в эту долю секунды я увидела неподдельное удивление, прежде чем у него появился шанс снова изменить выражение лица. Дейв, Он направился обратно к лестнице той нетвердой походкой, которую я так хорошо знала. Выключил свет, затем двинулся обратно, наверх, оставив меня с бесчувственным джетом в непроглядной темноте подвала этого адского дома. Дейв, закричала я. «Отпусти меня!» Низкий стон сорвался с губ джета. Этот стон и вой ветра снаружи были единственными ответами на мою отчаянную мольбу о свободе. Мрак поглотил меня. Стоны джета теперь были более спорадическими и гораздо слабее, чем раньше. Что-то пробежало по земляному полу. Тяжелая поступь этого придурка Дэйва эхом отдавалась наверху. В горле у меня пересохло, в голове стучало. Мне нужно было пописать. «Джет!» — прошипела я, затем громче. «Джет!» Он застонал. Что Дэйв сделал с ним? Я подумала о тех годах, что этот человек провел с нами. Простой, ванильный Дейв, надежный, спокойный, противоядие от неустойчивых настроений Евы. Дейв серийный убийца. Ничто из того, что он делал, никогда не указывало на его участие во всем этом. И если он пришел за мной сейчас, то это означало, что он прятался на виду у Евы последние пять лет. Пока она играла в секретного агента в подвале, он водил ее за нос, смеясь у нее за спиной. Что означало, что Ева его не узнала. Либо он был очень хорош в маскировке, либо она никогда не встречала человека, который убил ее дочь». Но если Дейв был серийным убийцем Нихлы, почему он ничего не сделал раньше? У него было пять лет, чтобы прикончить Еву. Пять лет, чтобы убить меня и Лайзу. Пять лет, чтобы завершить то, что началось с семьи Фостер. Либо он был похож на кота, играющего со своей добычей, либо я упустила какую-то важную деталь истории. В голове пульсировало. Мысли нахлынули на меня. Бессистемные, несформированные, мечущиеся. Думать каким-либо организованным образом было все равно, что плыть против течения. Я закрыла глаза, заставив себя сосредоточиться. Течение. Волны. Голова Лайзы покачивается прямо над водой. Вспышка светлых волос. Красный цвет вокруг, поглощающий нас. Дым. Так много дыма. Обрывки воспоминаний перемешались со всепроникающей, колотящей мозг тревогой. Я пыталась закрепиться здесь и сейчас, почувствовать дерево под бедрами и веревку на запястьях, но не могла сосредоточиться, не могла удержаться. Течение. Волны. Красная дверь, красная крыша и красное солнце над невероятным аквамариновым ионическим морем. Красная кровь в пустом коридоре. Красный разрез рта, открытый, кричащий. Дым. Удушье. Ужас. Я попыталась распахнуть глаза, защищаясь от нападения, но веки были тяжелыми, невыносимо тяжелыми. Я слишком устала. Держись, конни. За самое короткое мгновение, похожее на яркую вспышку молнии над головой, я узнала все, что можно было узнать о произошедшем. Выходит, все это было во мне, но похоронено словно тела этих несчастных, глубоко под поверхностью моего сознания, моей души. Правда, которая погребена под покрывалами и красными вуалями.